Стоило только Тимофею вернуться домой, как он понял, что его ждет нечто нелицеприятное. Он и сам был готов к тому, чтобы побеседовать с Алей, попробовать донести до нее простую вещь. Его семья с Леной, хоть и в прошлом, но Вика и Кристина быть его детьми не перестанут. Потому и участвовать в тех делах, которые связаны с дочерьми, он все же станет. Конечно, Васин прекрасно понимал, что, скорее всего, это повлечет за собой очередной скандал. Но нужно было уже начинать отстаивать свои границы, черт бы все побрал. И границы тех, кто существовал в его жизни до Али. И кому он бы уже с огромным удовольствием вернулся. Только вот беда, пока это было уж точно невозможно. — Я пойду погуляю с внуком, — проговорила холодно Снежана, когда Васин зашел в прихожую. Мать Альбины лишь смерила его взглядом, а вот дочери послала взором что-то вроде лучей поддержки. Тим так и мог прочесть по ее глазам. «Разберись тут, как я тебя учила». Впрочем, он не стал особо сосредотачиваться на этом. Пусть все идет так, как идет. Хоть Снежана науськала свою дочь, хоть нет. Разницы не было никакой. Тимофей прошел в их с Альбиной комнату, пока Снежана быстро одела Дениса, и они удалились прочь. А когда Аля пришла следом за Васиным и, сложив руки на груди, воззрилась на Тима требовательно, он заговорил. «Сцены во время похорон можно и нужно было избежать!» Альбина тут же насмешливо фыркнула и закатила глаза. Донести до нее хоть что-то, когда она напридумывала себе невесть что и получила полную поддержку от матери, было невозможно. «Не тебе мне рассказывать, чего я должна избегать, а чего нет!» заявила в ответ, начиная прохаживаться перед Васиным туда-обратно. «Я категорически против того, что ты делаешь, Тимми!» Именно на данную тематику Васин и собирался с нею беседовать. Он пожал плечами и ответил, «И тем не менее придется смириться с тем, что я участвую в жизни детей и планирую продолжать это делать». Голос его звучал спокойно и уверенно, но сказанное вызвало у Али прямо противоположные эмоции. По тьме, вспыхнувшей в глубине ее глаз, стало ясно, что она готова взорваться недовольствием. «А о том, что будет с Денисом, если мы с мамой решим, что ты для него не очень хороший отец, ты не задумывался?» Хмыкнула она, сдержав порыв. Наверное, в какой-то мере и к этому Тимофей был готов. Альбина ведь уже не раз делала их сына орудием шантажа и угроз. И хоть его, конечно же, до сих пор это тревожило, он ответил. «Что сделаешь тогда, Аля, м?» «Выгонишь меня прочь, а сама продолжишь морить ребенка голодом, пока он не погибнет, тебе действительно станет от этого легче?» Как только он задал свои вопросы, понял, что на Альбину они произвели весьма ощутимое впечатление. Она моргнула раз, другой, и теперь на лице ее отразился страх. Да, Аля действительно была напугана тем, что Тимофей мог куда-то деться. И Васин мысленно поставил себе галочку – давить именно на это. «Тимми, я всего лишь хотела счастья и продолжаю хотеть. У меня не было отца, ты же знаешь, что лишилась мужской поддержки с самого детства». Она вновь заговорила о том, что он не раз слышал от Али. Вот только это не было правдой в полной мере. Снежана ведь сделала все, чтобы заставить Алексея быть возле младшей дочери. Но Альбина уже села на любимого конька, поэтому продолжила. «И вот появился ты, такой мужественный, настоящий. Я ведь подарила тебе сына, о котором ты так всегда мечтал. Неужели я приступила к какие-то законы, когда мы с тобой сошлись?» Алю понесло не туда. Не о том шла речь, когда они начали выяснять отношения сегодня. Но когда она подошла к нему и тесно прижалась, Васин еще сильнее убедился в том, что для нее есть некая болевая точка. Если Тимофей бы ушел от Альбины, для нее это стало бы ударом, и на это можно было сыграть в перспективе. Угрозы ведь могут сыпаться с обеих сторон. Но до чего они докатились? Васин же сам по собственной воле пришел сюда жить. И во что превратились эти отношения? «Прошу тебя, не забирай у меня чувство земли под ногами. Разведись с женой, раздели с ней квартиру по суду, и мы просто продолжим жить вместе, как и раньше. Мама уедет, я стану лучшей для нашего Дениса. Я даже научилась варить кашу, как ты и хотел». Альбина запрокинула голову и посмотрела на Тимофея блестящими от появившихся слез глазами. «Если она и играла свою роль...» Делал это мастерски, хотя Васин и понимал, что Аля с ним искренне по большей части. И сейчас был именно такой момент. Я уже говорил тебе, что развод – дело не очень быстрое, но мы с Леной на пути к тому, чтобы официально разойтись и все утрясти. Конечно, он соврал, но Альбине знать об этом было, разумеется, не обязательно. А когда она улыбнулась, Тимофей проговорил. И разделяй, пожалуйста, мою жену и моих детей. Кристина и Вика останутся мне дочермины навсегда. Повторяю это в последний раз. Аля собиралась что-то сказать, но Тим запечатал ее рот поцелуем. Даже если с ее уст готово было сорваться что-то позитивное, в чем он, по правде говоря, сомневался, пусть лучше промолчит в принципе, что Альбина и сделала. Каждый из них играл свою роль в расчете на то, чтобы в итоге получить желаемый результат. И этот результат был совершенно разным для обоих. Но что поделать, так складывалась жизнь. Она, как известно, была весьма непростой штукой.